Глава двадцать вторая. Примирение. Стивен пропустил Викторию и сразу же стал сокрушаться, показывая обеими руками нацаривший вокруг беспорядок. «Тебе не стоило приходить. Это зрелище не для леди. В Последнее время у меня не хватает времени на... И чем же ты занят?» Поинтересовалась Виктория, осторожно маневрируя среди разбросанной одежды. «Я работаю», — с важным видом ответил Стивен. «Неужели ты настолько занят, что не нашел времени принести извинения Анне?» «Нет». «Нет?» Ты не собираешься извиняться? Я не собираюсь показываться ей на глаза, уточнил Стивен. И почему же ты ее разлюбил? Я ее не разлюбил. Я ее обидел, ужасно обидел. Странно, что ты ничего не знаешь. У меня духу не хватит предстать перед ней. Следует принять свою жалкую жизнь, такой, какой она стала. Жалкую жизнь. Без Анны она именно такой и выглядит. Стивен, поговори с Анной, попросила Виктория. Стивен отрицательно покачал головой. Я оскорбил наши отношения своим поступком. Такому поведению не может иметься никаких оправданий. Но... Но...» – подхватила Виктория. Она нашла свободное кресло, но так и не села, хотя собиралась это сделать. Я просил Альберта помочь. Не знаешь, он разговаривал с Анной, он должен был сообщить. Боюсь, ты не дождешься от него сообщений. И почему? Он вместе с Элизабет, они собираются пожениться. — Браво! — восторженно скачал Стивен. — Молодцы! Я как чувствовал, когда разговаривал с Альбертом? — О чем ты разговаривал с Альбертом? — Как о чем? — удивился Стивен. — Я ему все рассказал. Рассказал, какую ужасную ошибку совершил отношение леди Элизабет. Он должен был узнать об истинном отношении с ее стороны. — Ты сказал Альберту, что леди Элизабет у него влюблена? — уточнила Виктория. — Да. — сказал. Я обязан был раскрыть правду, в особенности после того, как произошла эта дурацкая ошибка. Но он не придал моим словам должного значения. Альберт сам мне это сказал, когда мы провожали его бывшую невесту домой. А что случилось? Почему он так резко изменился? С откровенным любопытством спросила Виктория. «Понятия не имею», — откликнулся Стивен. «Я к этим изменениям не имею ни малейшего отношения. Но мне очень хотелось помочь им обоим. В особенности леди Элизабет. И сейчас у меня словно гора с плеч свалилась». «Господи, как хорошо, как хорошо! Мне даже дышать легче стало!» Виктория слушала и улыбалась, а потом неожиданно лукаво сощурила глаза и указала головой в сторону двери. Стивен мгновенно напрягся. Виктория раскрыла губы и беззучно произнесла одно слово «Анна». А потом снова кинула в сторону двери. Стивен со всей возможной скоростью устремился к двери. Не обнаружив там Анны, он выбежал на улицу и там увидел ее. Анна стояла всего в нескольких шагах от него и прижималась к стене дома, чтобы ее не заметили. Увидев Стивена, она побледнела. Не обращая внимания на прохожих и проезжающие кареты, Стивен подошел к Анне и опустился на колени. — Простите, или убейте. — Что вы делаете? На нас же смотрят, — пошепела Анна. На них действительно стали оглядываться прохожие. Одна женщина даже остановилась и стала с любопытством поглядывать на Стивена. — Пусть смотрит мне скрывать нечего, слышите? — закричал весь голос Стивен. — Я обидел эту прекрасную девушку и буду стоять перед ней на коленях, пока она меня не простит. — Как вы себя ведете? — Анна схватила Стивена за руку и потащила в дом. Виктория расхохоталась, когда увидела Анну, ведущую Стивена, за собой. — Все совсем не так. Стивен прямо на улице стал передо мной на колени, — закричала Анна. — Удивительно, но руку Стивена она не отпустила, даже оказавшись в квартире. — Вот сами и выясняете, что у вас не так. Виктория помахала им рукой и, не дав Анне ответить, выскользнула из квартиры. Анна некоторое время гневно смотрела ей вслед, а потом обернулась лицом к Стивену. Она собиралась обрушиться на него с отповедью, но не успела. Он неожиданно обнял ее и накрыл своими губами полураскрытый рот. Анна не успела осознать ни поступок Стивена, ни свой собственный ответ. Ее руки помимо воли обвелись вокруг его шеи. От поцелуя у Анны кружилась голова. Они перестали целоваться, но не отстранились. «Прости меня, пожалуйста». В глазок Стивена появилась боль. Сил больше никаких не осталось. «Я только и мечтаю, как тебя увидеть. Что я должен сделать? Как мне заслужить прощения? Можешь обращаться со мной, как пожелаешь, только не отталкивай меня». «Попросишь прощения у моих родителей и Элизабет, чувствуя смущение от близости со Стивеном?» Тихо ответила Анна. «Мы вместе попросим». «Вместе?» — радостно переспросил Стивен. «Да, вместе, Стивен». Стивен несколько раз горячо поцеловал руки Анны, и кто знает, как бы дальше развелись события, если бы Анна не привела достоинство истинной леди. «Приведи себя в порядок. Я подожду снаружи». Анна вышла, а счастливый Стивен заметался по квартире в поисках приличной одежды.